Разбой на Волге и Каспии в XVIII веке Борьба с разбоями стала одной из главных насущных проблем правительства с начала XVIII века. В лучших традициях того времени был выбран самый простой способ борьбы с так называемыми воровскими казаками. Был создан волжский казачий отряд, численность которого стала постоянно расти. В 1734 году волжские казаки получили собственного атамана, бунчук, два знамени, провиант и казенное содержание. С этого времени образовались шесть волжских станиц – Средняя, Дубовская, Волжская, Балыклейская, Караванная и Антиповская – Однако на пространстве Волги от Царицына до Астрахани все еще оставался обширный район, фактически неподконтрольный центральным властям. Чтобы обезопасить его, в 1737 году в Астрахань был отправлен отряд, основавший новые станицы – Фортпостинскую, Ветляньскую, Грачевскую и Бугровскую – Несмотря на то, что казаки старались пресечь разбойные нападения, они по-прежнему продолжались. В результате, в 1797 году в Казани правительство приступило к постройке девяти легких грибных судов с пушками и фальконетами. Три судна должны были патрулировать район между Астраханью и Царицыным, три от Царицына до Казани – и три от Казани до Нижнего Новгорода. Однако сложности возникали с обеспечением безопасности не только Волги, но и Каспийского моря. В 1737 году персидский посол жаловался на то, что на одном из островов близ Баку появился отряд из 70 русских разбойников, которые ограбили три торговых судна из Астрахани. оберкоменданту Астрахани Юнгеру пришлось отправить два военных судна, хотя об их успехах ничего не известно. Мелкие банды продолжали действовать на всем протяжении Волги вплоть до конца XVIII века. В сентябре 1765 года в правительствующий Сенат было передано донесение симбирского премьер-майора Петра Ивановича Турчининова. в котором он описывал положение дел, связанное с деятельностью на Волге разбойников. В частности, он сообщал, что 25 апреля 1763 года крестьяне села Надейское Усолье, Кузьма Гаврилович Яхантов, Иван Михайлович Пономарев и другие, схватили за Волгой у города Ставрополя на хуторе Моисея Богданова шесть разбойников. Вместе с ними был захвачен целый арсенал оружия. 51 ружье, 10,5 пудов пороха, 20 перевязей, 12 палашей, 10 портупей, 31 штык, 20 лядунок, пороховниц, 10 денежных льяков, 8 опок, 6 чеканов. Поскольку на лицо были... Преступные намерения арестованных, их всех доставили к Турчининову для допроса. Под пыткой преступники выдали свои имена и прошлые деяния. Первый оказался Илья Ионин по прозвищу Чока. Второй Ульян Нефедьев по прозвищу Метла. Третий Силотей Исаев по прозвищу Игла. Четвертый Влас Антонов по прозвищу Кочерга, пятый Володка Антонов по прозвищу Погода и шестой Пронка Акинфиев по прозвищу Сусло. Эта компания была в 1739 году отдана в рекруты из села Сары Саранского уезда. Служба у них, видимо, не заладилась, и они все вместе сбежали и пришли в село Усолье. Чтобы сделать себе паспорта, они заявили местному старости Моисею Богданову, что являются мастеровыми людьми. Богданов отправил их к себе на хутор, где этого тага и обитало все это время. Летом они занимались тем, что грабили и топили на Волге проплывавшие торговые корабли, убивали людей, грабили церкви. Зимой они сидели на хуторе Богданова и из награбленной церковной утвари делали фальшивые монеты, которые затем сбывали через Богданова. Все награбленное разбойники также передавали Богданову, который за это выписал им новые паспорта. Кроме того, разбойники сознались, что часть награбленного они сбывали в разных поволжских городах и даже указали, кому и что продали. Так, в Казани... Они продали 50 фунтов жемчуга и икону, три ружья и парчу с двух рис, секретарю духовной консистории Афанасьеву. Духовным лицам той же консистории, Василию Арестову, Гавриле Глебову и Антону Ключареву, парчу с десяти рис, 26 фунтов жемчуга, три ружья, служащему губернской канцелярии Борису Судовикову, два ружья дьякону александру иванову с восьми рис золотую парчу шесть фунтов жемчуга два ружья серебряникам петру тимофееву и александру спиридонову лом церковной серебряной утвари весом 51 фунт михаилу Баженову пять рис золотой парчи и два ружья купцам дмитрию хамову двадцать червоненных окладов с образов и два ружья, Семену Куклинскому 10 фунтов жемчуга, попу из села Рязани усольской Сольской Волости 3 кадила серебряных и два ружья, в Сызрани попам Алексею Иванову Ивану Кузьмину 10 фунтов жемчуга и два ружья, купцу Михаилу Мартынову и его жене 20 фунтов жемчуга и три ружья. Попу села Кичмы Ивану Андрееву в Казани на квартире продано два церковных сосуда и два ружья. В Казани же Оренбургскому попу Алексею Степанову был продан крест с драгоценными камнями и два ружья. В Ставрополе дьякону Тихону Егорову два кадила серебряных и два ружья. А за те же отдали два перстня золотых. Кроме продажи награбленного, разбойники не были чужды и обычных плотских утех, причем находили их в самых неожиданных местах. В Казани разбойники отдали протопопу Стефану парчу с трех рис за то, что сутки с его женой в бане блудили. В городе Шанчурине разбойники отдали попу Степану Иванову и брату его Демиду парчу с шести рис, а за то, что Степан позволил с его женой блудить в бане сутки, дали десять золотых пуговиц с рис. После допроса все разбойники были препровождены на двор князя Тюнищева, где произошла весьма знаменательная сцена вполне в духе того времени. Князь предоставил им выбор заявить. что они его крепостные, и тем спасти свои жизни или продолжать свидетельствовать против себя под пытками. Разбойники упали в ноги к князю, прося его взять к себе и обещая вознаградить за такую милость. Тюнищев спросил, не осталось ли при них ранее награбленного имущества и силоте Исаев по прозвищу Игла. достал из-за пазухи мешочек, полный золотых червонцев, и предложил их в качестве откупа. Дальнейшая судьба разбойников не вполне ясна, поскольку секретарь князя Климентов забрал всех шестерых, отправив поймавших их крестьян по домам. Вероятнее всего, несмотря на очевидность доказательств и чистосердечное признание в совершенных преступлениях, Разбойники смогли уйти от уголовного преследования и спасти свои жизни. Коррупция среди чиновников того времени была очень высокой, что позволяло обходить закон. Именно такие люди составили костяк армии Емельяна Пугачева, с которой он вознамерился захватить русский престол под именем Петра III. Как и во времена Степана Разина. Уральская и Поволжская вольница восприняла появление этого самозванца как сигнал к началу общего восстания, снова сопровождавшегося грабежами городов и других селений. Однако, в отличие от событий XVII века, казачий флот уже не играл решающей роли в этих походах. Только после Пугачевского восстания 1773-1775 годов правительство навело в Поволжье относительный порядок. Жесточайший террор по отношению к восставшим и массовые казни произвели должное впечатление на казачество. Отныне такой вид отхожего промысла, как морской разбой, был окончательно забыт. Это, правда, отнюдь не означало, что были ликвидированы все разбойники. Однако, как массовое явление, походы за зипунами закончились. Лихие набеги на прибрежные поселения разграбление торговых судов, пытки с целью дознаться, где богачи прячут свои ценности, все это ушло в прошлое раз и навсегда. Бывшие рассадники разбоя, такие как Низовья Волги и Яика, превратились в оплот законности. Отныне это была профессия отверженных членов общества, преследуемых со стороны правоохранительных органов. Таким образом, XVIII век стал периодом окончательного упадка морских традиций русского казачества. Даже те немногие непримиримые казаки, которые ушли в Крым и Турцию, были вынуждены в конечном итоге вернуться на родину и подчиниться строгим предписаниям русских властей. Отныне спонтанные морские походы были строжайше запрещены. Сам флот казаков превратился в часть военной машины Российской империи. Богатые морские традиции были навсегда забыты и более не возрождались. Более того, значительная часть казаков была переселена на Кавказ и в силу объективных причин была вынуждена сменить струк и весло на скакуна и бурку. Только по Волжье в XVIII веке было одним из немногих регионов, где какое-то время сохранялись традиции, так сказать, воровского казачества. Однако к концу века и здесь был наведен порядок, а так называемые славные времена Степана Разина и Емельяна Пугачева ушли в историю.